Глава тридцать шестая. Баден-Баден, Германия. Самолет авиакомпании КЛМ приземляется в аэропорту Франкфурта утром. Джулс с мамой приняли бинадрил и крепко проспали в течение всего долгого перелета с остановкой в Амстердаме. Они садятся в такси, чтобы добраться до Баден-Бадена. Джулс смотрит на навигатор и понимает, что они приедут на час раньше назначенного времени. Дорога к дому у моря, так называется дом престарелых, настолько живописно, что у путешественниц захватывает дух. Водитель предложил им два маршрута на выбор. Поехать по автостраде А8, где ведутся ремонтные работы и возникают пробки. Или выбрать более длинный путь, проходящий по красивым местам, по равнинам, где протекает Рейн, и пересекающий северную часть Шварцвальда с его покрытыми снегом елями, тропинками и небольшими затерявшимися в глуши виноградниками. Элизабет роется в словаре и находит нужное слово. Синиш, живописный. Джулс не спорит и улыбается. Все равно у них много времени. Сев в машину, она слегка приоткрывает окно и вдыхает холодный воздух. Пейзажи за окном кажутся нереальными, словно сошли со страниц книжки со сказками. Небо затянуто облаками, вдоль дороги тянется густой лес. Деревья запорошены снегом. Если бы только Адам мог увидеть и запечатлеть эти красоты! Мама по привычке достает путеводитель и к неудовольствию Джулс сыплет интересными фактами. «Ты знаешь, что сказал Марк Твен о Баден-Бадене? Здесь через 10 минут вы забываете о времени, а через 20 обо всем на свете». Никогда не слышала. Они въезжают в пригород Баден-Бадена. Вдалеке виднеется гора Меркур. Знаменитый пик высотой шестьсот с лишним метров, названный в честь римского бога Меркурия. Десять минут назад мама уже поведала об этом в ходе своей лекции по истории. Джулс указывает вдаль, туда, где виднеется нечто, похожее на виноградник. «Смотри, видишь, вон там, впереди, это и есть дом у моря». Она бросает взгляд на мать. «Говорить буду я, хорошо? У нас всего час, чтобы получить необходимую информацию. Помни, нас интересует только картина. Пожалуйста, не вмешивайся в беседу». Элизабет смеется. «Есть шеф. Вряд ли тебе будет приятно это слышать. Но сейчас ты очень напоминаешь меня. Я не привыкла выполнять чьи-то приказы. Впрочем, не волнуйся. Представлю, что я стажер, Буду молча пить чай и не открывать рта. Если только...» Джулс бросает на мать полный упрека взгляд. «Никаких если! Люблю тебя!» Водитель останавливает автомобиль в конце длинной подъездной дорожки. Они договариваются, что такси заберет их отсюда через час и доставит в город, в отель любезно оплаченный фондом Адама Чейса. Джулс и Элизабет стоят перед большим занесенным снегом зданием в средневековом стиле, с готическим фасадом, ажурными шпилями и горгульями. «Больше похоже на королевскую обитель, чем на дом престарелых», замечает Джулс, когда они входят внутрь. «Интересно, ров с водой тоже есть?» Они идут к стойке администратора через богато декорированное фойе. Мозаичный пол, внушительные мраморные колонны, фрески на стенах, скульптуры. Элизабет шепчет. «Господи, да это настоящий музей! Когда я буду на последнем издыхании, можешь поместить меня сюда. Разрешаю!» Путешественницы называют администратору свои имена и через несколько минут к ним выходит директор, представившаяся как Иоганна Луц. Она предлагает гостям совершить небольшую экскурсию. Джул с радостью соглашается. Иоганна больше похожа на стюардессу, чем на директора дома престарелых. Светлые волосы стянуты в небольшой хвостик. Черные брюки дополняют белая накрахмаленная рубашка, и галстук-бабочка. По-английски Иоганна говорит с сильным акцентом. Она быстро показывает огромную столовую, спортзал, небольшой кинотеатр, бальную залу. Да, в этом доме престарелых есть даже бальная зала, чего брови путешественниц дружно ползут вверх. И внутренний дворик. Заведение явно предназначено для богатых и знаменитых. «Интересно, — думает Джулс, — откуда у Лилиан такие средства? Дассель оставил ей щедрое содержание после развода. Запачканные кровью деньги, чтобы старушка не вспоминала о нацистском прошлом семьи бывшего мужа? «Откуда вы? — спрашивает Иоганна. — Сказать по правде?» «Фрау Дассель живет здесь уже почти пять лет, но держится особняком. Она почти не общается с другими нашими постояльцами и не указала ни одного имени в списках посетителей. Ваш звонок потряс меня до глубины души». «Мы из Чикаго», — говорит Джулс и тут же добавляет. «Но ведь кто-то же оплачивает содержание фрау Дассель в вашем заведении». И натянуто улыбается. Она оплатила всю сумму сама, когда приехала к нам. Пребывание здесь до самой смерти. Возникает неловкая пауза. Джул смотрит на мать умоляющим взглядом. Та, прочитав мысли дочери, быстро берет инициативу в свои руки. Расскажите, как Лилиан проводит здесь время? что ей больше всего нравится делать. Элизабет произносит это таким тоном, словно знает старушку вот уже много лет. Иоганна смягчается и с видимым удовольствием отвечает на вопрос, прижимая к груди папку-планшет. Фрау Дассель полюбилась наша творческая программа. Когда она приехала сюда, то много рисовала и вязала свитера. Она любит гулять, причем в любую погоду. У нее есть любимое место под деревом и... А вы что можете о ней рассказать? Мне всегда любопытно узнать что-то новое о наших постояльцах. Джулс открывает рот, чтобы ответить, но не может произнести ни слова. К этой части представления, личной беседе с директором, она не готова. Элизабет смотрит на нее, и когда дочь кивает, давая ей зеленый свет, снова берет слово. Они обе знают, что в искусстве ведения светских бесед с целью получить нужную информацию лисеров нет равных. Лилиан из семьи банкиров. Элизабет придерживается проверенной тактики и опирается на факты. Мой покойный муж Трудился в той же отрасли. Его семья уехала из Германии до начала войны. Супруг, разумеется, родился в Америке, но часто слышал рассказы о семье Лилиан. Она бросает взгляд на Яганну, которая поправляет бабочку, с таким видом словно хочет сказать «Мы все это уже слышали». «Надеюсь, вы приятно проведете время с фрау Дассель» отрывисто бросает директор. «Сегодня, на удивление, хорошая погода. Я попрошу кого-нибудь доставить нашу постоялицу в сад, к ее любимому дереву. На улице есть обогреватели», добавляет она с таким видом, словно их наличие способно компенсировать последствия войны. «Вас никто не побеспокоит. Напоминаю, у вас всего час. Таковы правила. «Благодарю за понимание». Иоганна, наконец, уходит, оставив путешественниц во дворике. Джулс поворачивается к матери. «Спасибо, что помогла выкрутиться. Прости, что нагрубила тебе в такси. Рада, что смогла оказаться полезной». Элизабет широко улыбается. «Теперь твой ход». Спустя десять минут во дворике появляется Лилиан Дассель. Сиделка везет ее в кресле-каталке. Джулс и Элизабет стоят и ждут. Старушка тихо что-то говорит своей сопровождающей по-немецки. Та останавливает кресло и уходит. Лилиан очень бледна. Ее кожа кажется почти прозрачной. Густые седые волосы, неожиданно длинные для женщины столь преклонного возраста обрамляют лицо, словно два кучевых облака. Скулы настолько острые, будто кости вот-вот проткнут кожу. Старушка похожа на привидение или какое-то существо из потустороннего мира. Впрочем, по-своему даже симпатичные. Не успевает Джулс открыть рот, как фрау Дассель первый начинает говорить. Я все прекрасно помню. У меня нет родственников в Америке». Голос Лилиан слегка натреснутый, говорит она отрывисто. «Кто вы?» Джулс и Элизабет в растерянности. Они готовились к безучастности, деменции и отрешенному взгляду, однако фрау Дассель определенно в своем уме. Впрочем, даже хорошо. Возможно, поездка окажется не напрасной. Джулс воодушевляется и напоминает себе, что в их распоряжении всего лишь час. Вы правы, фрау Дассель, мы не знакомы. Меня зовут Джулс Ров. Я журналистка из Чикаго. Это моя мать Элизабет. Она адвокат. Боюсь, мы вас шокируем. Меня ничто не может шокировать. Холодно отвечает Лилиан, и Джулс отчетливо понимает, что так и есть. Она решает говорить без обиняков. «Мы ищем одну картину. Ваш...» «Интересно, как его назвать? Сын любовницы вашего отца?» «Вы знаете, кто такой Элисбаум?» «А должна...» Губы фрау Дассель растягиваются в улыбке. Но по ее острому взгляду Джулс понимает, что старушка точно знает, о ком речь. «Будет непросто. Он наш друг. Он ищет одну картину». Голубые глаза Лилиан широко распахиваются, а затем происходит немыслимое. Лицо фрау Дассель искажается, и она начинает хихикать. Словно одна из ведьм в Макбетте. Смех быстро стихает. Глаза превращаются в узкие щелочки. Теперь старушка плачет. Джулс. Элизабет выразительно смотрит на дочь. Надо что-то делать. Джулс собирается. Критический момент настал. Она это чувствует. Нельзя утешать Лилиан. Она не ищет жалости. Нужно подождать и дать ей высказаться. Смех сменился слезами, а за плачем последует исповедь. Джулс уже наблюдала такое раньше. Она прислушивается к тому, что ей подсказывает инстинкт. Протягивает руку и накрывает худенькую ладонь фрау Дассель, покрытую таким количеством старческих пятен, что под ними почти невозможно различить кожу. В чем дело? Осторожно, но настойчиво интересуется девушка и крепче сжимает пальцы пожилой женщины. Вы можете мне все рассказать? По лицу Лилиан бегут слезы. Я знаю, о какой картине вы говорите. Проклятое полотно. «Разрушила мою семью! Вы это понимаете, юная леди?» В окне показывается сиделка, вид у нее озабоченный. Джулс, ободряюще ей улыбается, затем опускается на колени возле фрау Дассель. «Больше всего на свете я хочу узнать, как так получилось», — Лилиан горько говорит. Маленький Элис был желанным ребенком для моего отца. Старушка смотрит прямо в лицо Джулс. Нами и девочками папа не особенно дорожил. У него появилась другая семья. Вот только мы родились раньше, чем тот сорванец. Однажды я отправилась в парк, где он играл. Наговорила ему и его мамаше гадостей. Она была красивой, как кинозвезда. Вот только кончила плохо, как я слышала. Франц рассказывал, что ее вели по улице, словно проститутку. Проницательные глаза Лилиан смотрят куда-то вдаль, словно перед ними проплывают обрывки воспоминаний. Отец в итоге выбрал нас. Но пока мы прятались в подвале, словно загнанные животные. Не было ни дня, когда бы мы не понимали, что на самом деле он хотел остаться с ними, с Аникой и ее сыном. Фрау Дассель свешивается с кресла и плюет на землю, словно произнесенное ей имя проклято. Именно она изображена на той картине. Красавица Аника Лэнг мисс Германии, тайно взявшая фамилию отца. Вы можете вообразить? Он в то время был женат на моей матери. Отец дорожил портретом больше жизни. Отто Дассель вручил ему полотно в качестве подарка. Какой позор! Он принес холст в подвал, где мы все прятались» чтобы отец мог смотреть на картину каждый день. Мама постоянно плакала. Вот так мы и жили в убежище. Вечные слезы и полотно с изображением любовницы. Значит, девичья фамилия матери Элиса — Лэнг. Надо запомнить. Джулс хочет прервать старушку, задать ей кучу вопросов, но знает, что этого делать нельзя. Мама смотрит на нее, словно говорит, дай ей излить душу. Лилиан сильно подается вперед. Джулс даже боится, что старушка свалится с кресла. Незадолго до того, как за нами пришли нацисты, а они пришли. Франц Дассель, которому тогда было четырнадцать, извинился за то, что сдал нас. Только я даже не взглянула в его сторону. Не заслужил. Позже он вытащил меня из Освенцима. Но я никогда его не простила. Лилиан наставляет скрюченный палец на Джулс. «Думаешь, почему я вышла за нациста?» «По любви?» Она смеется. Но звук больше похож на стон. «Франц освободил меня из концлагеря, чтобы загладить вину, только это не помогло. Мои родные уже погибли, я вышла за него из мести». Глупый мальчишка влюбился в еврейскую девочку, которую его семья прятала в подвале. Он так и не смог справиться со своими чувствами. А я заставила Франца заплатить за все, За то, что отправил нашу семью в Освенцим. За то, что мою любимую сестру убили. Отца застрелили прямо у меня на глазах. Старушка отводит взгляд. Ясно, что воспоминания до сих пор причиняют ей немыслимую боль. Я ничего не чувствовала когда Франц брал меня. Именно мое равнодушие ранило его сильнее, чем ненависть или чувство вины. Как вы думаете, что он мне дал на прощание, прежде чем мы расстались навсегда? Проклятую картину!» Джулс вздрагивает. Однако быстро берет себя в руки. «Значит, холст у Лилиан. Затем девушка вспоминает рассказ Стефана. Гельмут Гайслер заявился к его деду и потребовал отдать ему полотно в обмен на то, что не сдаст Отто за укрывательство евреев. Разве такое возможно? Как у Франца оказалась картина, которую много лет назад забрал Гайслер? Видимо, старушка что-то путает. Надо разобраться. Джулс делает глубокий вдох. «Вы столько пережили, фрау Дассель. Мне искренне жаль. И все же я должна спросить. Вы сказали, что у Франца был портрет, любовницы вашего отца, и что бывший муж передал его вам. Как такое может быть? Ведь Гельмут Гайслер забрал картину себе. Он был... «Я знаю, кем был этот негодяй!» — кричит Лилиан. «Не надо разговаривать со мной свысока!» В глазах старушки полыхает ярость. «Отто Дассель!» — вручил Гайслеру подделку. Видимо, понял, насколько важна эта работа. Вот и пошел на такой шаг. Не забывайте, мы прятались в Груневальде, где жили и трудились многие художники. Настоящее полотно. Отто отдал моему отцу, своему лучшему другу. Холст хранился у нас в подвале. Джулс изо всех сил старается, чтобы голос не дрожал. Фрау Дассель, у кого сейчас эта картина? Лилиан снова начинает хохотать, словно бешеная гиена. Из дома вылетает сиделка и быстро идет прямиком к ним. Пожалуйста, скажите, умоляет Джулс. Старушка не унимается. На помощь дочери приходит мать и произносит нетерпящим возражений тоном. Лилиан, вам выпал шанс, раз и навсегда избавиться от проклятого полотна. Вы невиновны, вы были всего лишь маленькой девочкой и готовой на все, чтобы выжить. «Причина вашего горя в картине!» Почти сразу же смех стихает, и по лицу фрау Дассель начинают струиться слезы. Свидетели перенесенной боли, секретов, немыслимых поступков, которые пришлось совершить, чтобы выжить. В конечном итоге все равно торжествуют преступники, оставляя после себя сломленных и раздавленных людей. «Холст у меня», — тихо говорит Лилиан. Ее голос дрожит и стал тоньше. «Это все, что осталось от моего прошлого, от отца». Затуманившимися глазами старушка глядит куда-то вдаль. Когда он смотрел на портрет, его глаза сияли. Только благодаря картине отец прошел все унижения, которым нас подвергли. Некогда он был достойным и важным человеком, пока нацисты не забрали у нас все, наши банки, нашу жизнь, право быть человеком, загнав в темный холодный подвал. Я была совсем девчонкой, боялась пауков. А отец... Его согревала любовь. Полотно дало ему сил вынести все, пока его жизнь не оборвали пули. Нацисты истратили на отца двенадцать патронов. Я считала. Подходит сиделка, и голос старушки звучит совсем тихо, едва слышно. Я любила папу, а он любил меня. Вот только картину он любил больше. «А где холст сейчас?» — торопливо спрашивает Джулс. Их час истек. «Я его похоронила», — отвечает фрау Дассель. Сиделка увозит ее в дом.